И затем царь послал за Маруфом и призвал его к себе. И Маруф, войдя, приветствовал его, и царь возвратил ему приветствие и посадил его с собой рядом и спросил, «Ты ли купец Маруф?» «Да», — ответил Маруф. И царь молвил, «Купцы утверждают, будто им с тебя следует шестьдесят тысяч динаров. Правда ли то, что они говорят?» «Да», — ответил Маруф.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 «Уходите своей дорогой и подождите, пока не придет его поклажа. А тогда приходите и возьмите ваши деньги от меня». И купцы ушли. Вот что было с Маруфом и купцами.